Глава 14. Вот этот поворот. Я совсем не ожидал, что они возьмут и выдадут мне Косицкого. Нет, этот мудак реально виноват, и я планировал его наказать, но я сказал это скорее для виду, чтобы оправдать, зачем я к ним пришел, а пришел, потому что прекрасно знаю, они помнят обо мне а я помню про них и хочу избавиться побыстрее. Думал, что скажу, мол, выдайте мне Косицкого. А они ответят, не можем, не хотим, не будем, пошел нахер, и дальше снова будет продолжаться наша местами холодная, а временами не очень войнушка. Что же теперь мне с ним делать? Отдать Анне? Вариант. Вот только не думаю, что она захочет лично оборвать его жизнь. Хм, а если захочет? Не возникнут ли у нее проблемы с психикой после такого? Не то чтобы я сомневался в ванне, но при всем моем уважении она не убийца. С другой стороны, она мой казначей, а я видел случаи, когда нечистый на руку человек этой профессии мог убить больше, чем съехавший от препаратов стражник. Всего-навсего он просто не выдавал всю сумму в золоте, которое требовал бы генерал или полководец на свой поход. Тогда средства экономили уже на самых простых людях, что приводило к их гибели. Тот случай, когда человека могли бы спасти обычная кольчуга, но на нее не выдали денег. Или неплохой боец умирает от потери крови, потому что магов не налили и даже артефактов не закупили. Могу с уверенностью сказать, что коррупция и жадность убивают больше людей, чем война. Увы, так всегда было и будет. Вспомнился мне король Аллан Орехонья, который очень любил поговорку, которую сам и придумал. «Полководцы — жадные души, но я тот, кто очистит их». Глупость величайшая, но запомнился он благодаря именно этому. Любую сумму, которую ему называли для успешной кампании, он делил на две части и при этом говорил, что полководец справится и так. Он в него верит. Четыре года королевство продержалось после избрания этого короля. Жаль, сильная страна была. Досталась она ему от отца, как и мощная армия и крепкая экономика. Ну, идиоты вечные. Так о чем это я? А, Анна, она ведь моего ребенка носит. Ей вообще не обничать нельзя. А может, его в расход сразу? Тоже нет. Я обещал жене, а обещания нужно выполнять. Ладно, есть у меня одна мыслишка. А пока я уселся на скамеечку под пристальным взором окружающих камер. И прикрыл глаза, прищурившись под неожиданно ярким зимним солнышком. Со стороны не дать не взять, принцаал, что дышит свободным воздухом столицы. На самом деле я наблюдал. Шнырка сейчас метался по всему зданию, подслушивая, и пытался понять обстановку. Надо же! Да у них реальная жопа. Сб Империя ими наконец-то занялась. Да балконский гад такой ничего мне не сказал, хотя не должен, конечно. Да и мой хитрый план с Юдашкиным сработал. «Триумф» недавно потерял больше трети своего боевого потенциала. С бандосами у них тоже напряг, а еще долги, как белые, так и черные. Кажется, пора «Триумф» переумоловать в провал. Что можно сказать точно, им сейчас не до меня и не до моего квартала. А если избэшники еще раз крутят дело с убийцами истов, то им вообще не будет дела ни до чего». «Ладно, поживем, увидим. А мне пора домой». Да и к императрице обещал заглянуть. Императорский дворец, город Петербург. Елизавете Петровне не нравились представители ведийской индры. Очень не нравились. Они были похожи на каких-то роботов, без чувств и эмоций. Были подозрения, что виной этому та самая линия разведения, согласно которой индусы отбирали людей в ту или иную касту. Эти переговорщики были из касты дипломатов. Складывалось ощущение, что у них на лице вообще нет никаких мимических мышц, да еще и в мозгу что-то перегорело, что не дает им выражать свои эмоции. Только что императрица была сильно удивлена, можно сказать шокирована, когда индусы предъявили ей список имперских родов, кто задолжал ведийской индре. И это было, как бы сказал Галактионов, — «Охренительно большой список!» Оказывается, несколько десятков родов появились на выгодные условия кредитов и прямо сейчас не выполнили по ним некоторые условия. Что характерно, почти все эти рода владели промышленными предприятиями, участвующими в цепочках поставок для оборонного комплекса империи. Индусы спокойно сообщили, что забирают оборудование с заводов, которые находились у них в качестве залога, и вывозят все в чёртову Индию. Это было катастрофой. Елизавета предложила выкупить долги за счет казны. Опрометчиво, конечно. Она и близко не знала, где найти такие суммы, но индусы были неумолимы. Предприятия закрывались, все оборудование вывозилось. Императрица пыталась понять причину столь резкой реакции, но ее заверили, что ничего личного, только бизнес. В итоге Елизавета Петровна просто наложила свое вето и сказала — что до разбирательства ни один болтик и винтик не покинет территорию империи. Индусы невозмутимо ответили, что в таком случае счетчик долго включается незамедлительно, а империя через некоторое время станет страной изгоем, с которой не захочет иметь дело ни одно, уважающее себя государство. На том они и удалились, а императрица студорожно начала дергать за все доступные ниточки, дабы понять, как действовать дальше. Быть страной изгоем сложно, но можно. А вот своими руками разрушить весь оборонный потенциал страны — это смерти подобно. На фоне этого она рассеянно переговорила с Галтионовым по телефону, отменив встречу и просто попросив ничего не разрушать. Пока что. Зазвонил телефон. Высветилось имя абонента «Алмазный мудак». Я хмыкнул, подумав, что, наверное, мудака можно уже убрать. Ну, пока что а затем взял трубку. «Да, слушаю», — сказал я. «Приветствую, Александр. Как поживаешь?» «Вашими молитвами, Максимилиан Батькович», — поддержал я игру. «Императрица не выдала тебе полномочий объявлять войну другим государством от лица империи», — продолжал потешаться доброхотов. «Нет, а должна была?» — поинтересовался я. «Но есть у меня информация, что Индия сейчас в нашу сторону как то косо смотрит» все то вы знаете, герцог», — нейтрально сказал я. «Но это не я». «Знаю. Помнишь, я тебя предупреждал, что если будешь создавать опасность для империи или императрицы, я обязательно вмешаюсь». «Было такое, припоминаю. А я уже начал?» «Да пока нет», — сказал Доброхотов. «Я тебе так напоминаю, на всякий случай. Вдруг ты забыл». «Да нет, на память пока не жалуюсь, ваша светлость». «Я так понимаю, что звоните и мне по этому поводу?» «Верно? Секунда?» В трубке начало что-то шептать, грюкать, извинять. Слышь меня?» — раздалось в трубке снова. Голос тембра доброхотово поменялся, как будто из-под земли. «Да, слышу. А что это?» Я переключился на свой спутник. С удивлением оторвав трубку от уха, я посмотрел на значок мобильного оператора. «Ну да. Сейчас на месте его было написано слово «ошибка». Во что? Собственные спутники есть. Какая тебе разница галактионов? Большая разница, мне тоже надо, сказал я. В ответ раздался веселый смех герцога. Доживешь «Да до моих лет, и если не сдохнешь, штаб, заведешься. Дай ближе к делу. Связь это очень дорогая. Ну, к делу так делу. Ты знаешь, так не сменчиков успел умереть и воскреснуть в течение недели? Не, покачал я головой. «У меня ведь нет ваших возможностей. Я реагирую только тогда, когда потенциальный урод приходит ко мне в гости». «Да», — рассмеялся Доброхотов, — «это я знаю». Так вот, так получилось, что, будучи в Петербурге, князь Мельчиков случайно свернул себе шею. «Абсолютно случайно?» все всё-таки уточнил я. «Да, именно абсолютно. Считаю, пал со ступенек». «Хорошо», — хмыкнул я. Но еще одно уточнение, сломал прям насмерть?» Мертвей не бывает», — сказал Доброхотов. «Рядом с ним были я, Лиза, извиняюсь, Ее Императорское Величество, а еще Балконский. Как ты думаешь, мы в состоянии определить, мертв человек или нет?» «Да, интересная комиссия была возле каких-то очень интересных ступенек», — не выдержал я и издал смешок. «Так, проехали», — сказал Доброхотов. «Что было дальше?» «Дальше сыновья запросили его тело». Вот только тело до самолета не доехало, оно пропало. Учитывая, что занималась этим служба безопасности, старый Семёныч, точнее, Балконский, рвет свои немногочисленные волосы на бороде. «Кому мог понадобиться труп Меньшикова?» — поинтересовался я. «Хороший вопрос. Ты слушай, дальше будет интереснее. В итоге мои источники докладывают, что князь Меньшиков жив и здоров». Он находится у себя в родовом поместье и во всем активничает, раздавая приказы. «С этого места поподробней?» Веселье в раз слетело из моего голоса, что не ускользнуло от ушей герцога. «Ага, вижу, тебя это тоже заинтересовало. Уже есть предположения?» «Зависит от того, что вы скажете дальше. Это точно мельшиков Не двойник?» «Да нет. Мои источники надежные. Подсказали, что его домашние...» «Общается с ним, как с отцом». «Угу», — проговорил я. «Что, угу, Галактионов?» Дожду, «Да Что вы скажете дальше?» «А дальше мне нечего сказать. Единственное, по моим сведениям, после своей смерти ему как будто шило в жопу попало. И кажется, скоро он придет в Галактионовку, и не один». «А как же мораторий?» В ответ послышался тяжелый вздох Доброхотова. «Не знаю, Саша. Честно, не знаю». Но подозреваю, что-то готовится. Так, переспрошу еще раз, чтобы понимал, уточнил я. Вы уверены точно, что князь Мичков погиб? Сколько времени контролировали его мертвое тело? На полчаса точно, пока приехал коронер и его осмотрел. Наверное, где-то через час он пропал из зоны моей видимости. Ясно. Я задумался, и через несколько секунд доброхотов сказал Алла! здесь?» «Здесь, здесь», — подтвердил я. «Я думаю. Что вы от меня хотите?» — уточнил я. «Да ничего я от тебя не хочу. Просто уведомляю, что, возможно, у тебя в ближайшее время будут проблемы. Ну, это как раз не новость. Я к этому готов. А теперь скажите, герцог, для чего вы действительно позвонили?» Снова прозвучал смех Доброхотова, но он был каким-то нерадостным. «Да не знаю. Интуиция мне сейчас прямо лопит, Галактионов, а она редко меня подводит. И мне кажется, что ты знаешь что-то такое, чего не знаю я». «Возможно», — сказал я. «Но я не планирую с вами делиться этими соображениями». «Почему?» — очень по-простому уточнил Доброхотов. «Да потому что не хочу», — сказал я. «Мне нужно все проверить». «А, вот и хорошо», — сказал Доброхотов. «Тогда прощаемся». Тут уже не выдержал я. Это все? Я слышал то, что ты хотела слышать. Ты сказал, я проверю. Думаю, так или иначе новости о проверке дойдут либо через мои источники, либо от тебя. «Вам говорили, герцог, что вы хитрый жучара», уточнил я со смешком. Но такие эпитеты для меня почти как похвала. Обычно в мою сторону идут более сочные эпитеты. Например, такие, как я записан на тебя на телефоне». «И мне даже не стыдно», — сказал я. «Понимаю. В общем, мне приходит в голову одно — некромантия», — сказал Доброхотов. «Я примерно разбираюсь в этом вопросе. Но такой силы некроманта на территории Империи нет. Если бы он оказался в столице, думаю, мы бы об этом узнали. Так что лично у меня нет никаких предположений, но, возможно, они у тебя есть». Он снова сделал паузу с надеждой, что я что-то расскажу. «Нет уж, хренушки!» «Всего доброго, господин Доброхотов!» «Связь дорогая, сэкономлю ваши деньги!» Я положил трубку и на секунду задумался. Доброхотов где-то был прав. Если бы местный некормант оказался на территории столицы, его бы точно узнали. Ауру, которая распространяется вокруг этих чертей, сложно не заметить любому одаренному. Вокруг них натурально дохнет все живое». Вот только есть еще эмиссары неназываемого. Они не совсем некроманты. Чтобы понять, что это именно он, у Доброхотова, наверное, сил бы хватило. У эмиссаров обычно хватает ума, к таким сильным людям близко не приближаться. Да из той информации, что я нашел в этом мире, оживленные люди представляли собой тупых марионеток со следами разложения. Не верить источникам Доброхотова у меня не было причин. Меньшиков, по его словам, выглядел как нормальный человек. А вернуть полностью человеческую душу в тело мог только охотник, да и то с вредом для себя. В любом случае, конкретно это надо проверить. А учитывая, что Меньшиков настроился на меня, то этому стоит уделить внимание. Если я прав, и в дело вступили эмиссары неназываемого, то им будет похрен на мораторий. В их интересах расшатать человеческое общество, ослабив его как можно больше. Тут как раз вопрос. Пойдет он напрямую ко мне с войной или как-то схитрит? Находясь в имении, у меня состоялся, наконец, разговор с Анной. Я недолго думал, как начать разговор, и просто сказал все, как есть. Настало время взять вторую жену, ею будет Екатерина Андросова. Анушка на меня как-то странно посмотрела, а потом весело рассмеялась, выдав в конце. «А ты не торопился». «В смысле?» «Я думала, что ты давным-давно заберешь Катю в семью. Чего ты ждал? Ну, ты же знаешь о ее Дарья. Фактически я единственный кандидат в ее мужья. А вот если бы ее вылечил до конца, то круг потенциальных женихов расширился. А какой в этом смысл? Проницательно посмотрела на меня большими глазами Анна. Она все равно выбрала бы тебя. Откуда ты знаешь? Нахмурился я. Ну, считай это моей женской интуицией. Я же выбрала тебя. И что? Уточнил я. «Да то, дурачок, что ты лучший мужчина на свете. Зачем искать кого-то другого?» Я не выдержал и засмеялся. «Приятно такое слышать, и приятно, что не только я так считаю». «Что ты лучший мужчина на свете? Ты сам так считаешь?» <связывается> — Нахмурился Анна. «Ну да, ты ж только подтвердила мои предположения». «Эй!» — кинула она в меня подушкой, которую я поймал. «Тебе нельзя так говорить. Хвалить тебя должен кто-то другой, а сам ты должен оставаться при этом скромным». «Где я, где скромность?» — продолжал веселиться я. «И да, думаю, надо согласовать время и место свадьбы». «Так мы уже все согласовали?» — улыбнулась Анна. «В смысле?» «Да я ждала, когда ты подойдешь. Катя позвонила мне в тот же вечер». «Ну охренеть вообще! То есть я еще не до конца принял решение, а вы уже за моей спиной договорились?» «Что значит «не принял решение»? Ты во все услышание сказал, что она твоя» ты согласовал с князем Андросовым свадьбу. И мы с Катей подумали, что, как, ты всегда любишь говорить, чего сиськи мять. — Ну, ладно, интересно, что вы придумали? — Учитывая твой жесткий график, свадьба будет в Иркутске. — Ну, ладно же! А как же императорский род лекарей пригласить, а императрицу и остальных? — Катя не хочет, и отец, в принципе, тоже. Привлекать лишнее внимание значит раздражать всех окружающих. Тем более, я так понимаю, что тебе в ближайшее время нельзя далеко от дома уходить. Все, ты знаешь и понимаешь», — улыбнулся я. «Так за это ты меня и любишь», — уточнила Анна. «И за это тоже», — подтвердила я. «Итак, есть небольшие нюансы с заказом места, платья и прочего, но думаю, что свадьба примерно будет через пару недель. Катерина задержалась по делам рода в Питере, и как только она сюда приедет, мы быстро все организуем. Ты согласен?» «С радостью». То есть от меня требуется только прийти, сказать «согласен», «нафигачиться на своей свадьбе» и все. «Какой же ты неромантичный, Галактионов», — сказала Анна. «Между прочим, каждая девушка мечтает о свадьбе. А ты лишил у меня этого торжества?» «Это не я тебя лишила, а императрица», — резонно заметил я. и какая разница? Ты все равно должен был устроить свадьбу, несмотря на то, что нас императрица обвенчала». «Да? Ну, извини». «А что ты думаешь, если организовать двойную свадьбу? Тебе тоже белое платье пошьем?» «Ну, даже не знаю», — показательно обидчиво ответила Анна, но я видел, что глаза у нее загорелись. «А я считаю, что это отличная идея. Тогда подбирай платье себе. Ты же сама говорила, что каждая девушка мечтает о белом платье». «А ты сам этого хочешь?» Немного напряженно посмотрела на меня Анна. Но я уже немного начал разбираться в женском поле. Поэтому, скажу точно, собрался с духом и, удержав смех, серьезно кивнул. «Безумно, дорогая!» «Ура!» — Аня подпрыгнула и обняла меня за шею. «Ты самый лучший!» Да, это я тоже знаю», — мыкнул я, получив удар кулачком по плечу. «Нельзя быть таким самонадеянным!» «Можно, еще как можно. В общем, готовьте свадьбу на весь мир». «Кого ты хочешь видеть из гостей?» «Ну, это тоже на твое усмотрение». «В принципе, у меня есть пожелания. Наши люди — Андросов, Морозовы, Долгоруковы...» Я на секунду задумался. «Смородины, Волгодоновы могут подарить нормальные подарки. И ты будешь смеяться, но Доброхотов тоже». «Ух ты!» — восхитилась Анна. Растешь, Саша. От тебя я такого не ожидала». «Так у меня хороший учитель. Ну и Сара Абрамовна, конечно». «А куда ж без нее? засмеялась Анна. «А нам будет непременно. В общем, твои пожелания я поняла». Теперь мне пора. Куда пора? Ну как? То, что Катя находится в Питере, совсем не мешает поговорить нам по телефону. Так что на ближайшие полдня меня не дергай, я занята, подскочила девушка и тут же побежала к себе в кабинет. Я вслед только успел покачать головой. Женская душа для меня все еще потемки, но, по крайней мере, кое какой лучик света я могу там разглядеть. Растешь, Сандер, растешь. Собственно, следующие несколько дней прошли у меня в делах и заботах на территории имения, периодически выскакивая в город. Анна была права. Прямо сейчас мне нужно уделить время роду, и я не очень понимал, с какой стороны последует опасное нападение, но последует обязательно, в этом я не сомневался. Будь то Меньшиковы, будь то Монголы, будь то сам Китай» или новые китайские подданные в лице Распутина, Вербицких и моей долбанутой мамы. Китайцы затаились, и мне это совсем не нравилось. Правда, учитывая количество катастроф, в из которых я приложил руку, им сейчас немножко не до нас. Тем более на Мадагаскаре сейчас что-то готовится, и чувствую я, что взорвется. Локальный конфликт может перерасти в глобальный, не из того, что я слышал, Коронат, Россия и Британия готовятся в местный экспедиционный корпус, чтобы выбить китайцев оттуда. А вот китайцы прямо сейчас заполняют Мадагаскар фанатиками с африканского континента, и с каждым днем их там становится все больше и больше. Грамотная стратегия. Использовав точный удар, при этом выведя из строя часть внутренней защиты, зайдя со своего сектора, им не нужно гнать туда много своего народа. Они сейчас наводнят остров жителями Черного континента, и, когда подойдет Объединенный миротворческий корпус, устроят натуральную бойню. Я все еще не понимал, зачем Китай это сделал. Ведь силы все-таки несопоставимы. Несмотря на ноты протеста, империя всего-навсего подтянула границам с Китаем войска. На границы не переходила, грозя пальчиком с той стороны. Морозов младший пошугал Монгол вокруг верности и точно так же откатился на нашу территорию. Я вообще не понимал, что происходит. Но выглядело все это как подожженный фитиль, который вот-вот дойдет до бомбы, и все взорвется к хренам. «Если не знаешь, что делать, не делай ничего», постоянно вдалбливал нам старый маг. «Мы, молодые охотники, ржали и придумали продолжение этой пословицы». Звучала она так. «А лучше зови старого мака» он разберется. Это очень веселило старого охотника, а когда я сам стал уже опытным и известным, пару раз с удовольствием услышал, что эта пословица, которая навсегда поселилась в сердцах охотников, продолжалась немного по-другому. Кое-кто перефразировал, а лучше зовите Сандра. И что-что, а именно это было настоящим признанием меня внутри общества охотников. В общем, получалось так, что Сандер здесь, и звать его не надо поэтому я буду делать просто то, что получается лучше всего, тщательно оглядываясь и ожидая развития ситуации. Нет, это не значит, что я вообще никак не действовал. Призрак и Банши находились сейчас на территории Меньшикова, пока что в режиме наблюдения, и то, что я услышал от них, подтвердили слова Доброхотова. «Меньшиков готовится к войне». Еще одна интересная деталь, которую я не смог заметить, заключалась в том, что князь все больше и больше становился затворником, и фактически его голосом стал четвертый сын Арнольд, не отличающийся большим умом. Жены были собраны и отправлены подальше в многочисленные загородные владения, а сыновья разбросаны по землям, чтобы выполнять очередные поручения князя. Я чувствовал, что ответ где-то рядом. По-хорошему, мне самому туда нужно слетать, но повода я пока не находил. Да и призрак еще до конца не отработал. Из хорошего было то, что граф Арнаутский последние дни ходил задумчивый и в одно прекрасное утро пошел ко мне, как он выразился с серьезным вопросом. Он попросил временно приютить его с семьей на моих землях, с тем, чтобы дать ему еще немного подумать о переезде. Я согласился, но с одним условием что вся эта бабская команда переедет в Игнатовку. Там и менее побольше. А еще я сводил Арнаутского на экскурсию в свою гору. Показал мне все, кое-что специально скрывал, но когда мы вышли оттуда, я видел, что опытный ученый мог примерно предположить, что ему не показали. Поэтому я честно сказал, что прямо сейчас у меня нет избыточных финансов, чтобы финансировать его идеи, некоторые из которых мне действительно показались перспективными. Но в качестве жеста доброй воли и так называемой оплаты за проживание я бы хотел, чтобы он и его команда помогли моим в некоторых незначительных моментах. При этом разговоре я внимательно следил за реакцией Арнаутского. И, похоже, рыбка попалась на крючок. Граф милостиво согласился, как он выразился, проконсультировать моих людей и посмотреть, что из этого получится. С того разговора прошло два дня. Я через шнырьку и напрямую, расспрашивая Кренделя и Головицкого, интересовался, как все проходит. Все показывало, что Арнаутский, как настоящий фанатик, начинает втягиваться в процесс. Они охарактеризовали его как крепкого специалиста с нестандартными идеями. Так что может произойти такое, что целый граф, знаменитый изобретатель, будет служить барону. Конечно, у меня хватит ума не требовать вассальной клятвы, дабы не унизить старого чудака. Но направление развития мне нравится. И снова все упирается в деньги. Две команды разломщиков работали не покладая рук. Добытчики вытаскивали все, что только можно. Если бы мы продавали все добытое сразу, то денег было бы еще больше. Но я забивал в холодильнике тварями, складоматериалами, которые могут быть использованы в будущем, причем без абсолютного понимания, что именно это мне понравится и в каких количествах. Просто я точно знал, что так бывает, что необходимый ингредиент в один момент заканчивается, его нужно либо покупать за большие деньги, либо тратить время на его добычу. Пока мне хватало. Впритык, но хватало. Этого было пока достаточно. А еще у меня на пороге неожиданно появился Андросов вместе со Светланой. Светлана тут же чмокнула мне щечку и побежала к Анне наверх. А Андросов искренне сказал. «Ну спасибо, друг!» О ты?" «Поздравь меня, я женюсь!» «Поздравляю. Когда?» — уточнил я. «Ну, в тот самый день, когда и ты...» «Не понял». «Слушай, Света мне все еще не простила твою женитьбусаней. Ну, там хотя бы уважительные причины. Императрица была немножко не в себе и сделала это спонтанно, и ты ничего не планировал. Но ну, вот свадьбу с моей сестрой она мне точно не простит». Я засмеялся. То есть сказала, свадьба или расходимся?» «Ну, не так она сказала». То нас семьи мужчина, она, предположил я, увидев, как покраснел Андрюха, сказал: "Да шучу я шучу". Так как все прошло? Да как? пожал плечами Андрей. Я признался, что я ступил, что он нам мешает по большому счету пожениться и почему не сделать это всем вместе. Вот так все и произошло. То есть у нас будет двойная, в смысле тройная свадьба? Получается, что так? «Вот только я тебя хотел шафером пригласить, а сейчас не получится». «Почему то не получится?» — спросил я. «А что мешает жениху быть шафером?» «Ну, черт его знает», — пожал плечами князь. «Как-то это неправильно». «Правильно все то, что мы считаем правильным», — сказал я. «Все будет нормально». «Вещи привезли?» «Да, конечно», — он кивнул на тигр сзади. «Все там. Когда начнем тренировки?» «Лучшее время, как говорит мой самурай, когда остается солнце» а солнце сейчас встает в пять пятьдесят один. Вот в это время мы уже должны быть на пляже». «Да что-то рановато», — сказал Андрюха. «Так, боец, ты хочешь развить темную силу и стать темным властелином, или нет?» «Очень смешно», — скривился Андрей. «Я не хочу становиться темным властелином. Я хочу, чтобы меня эта темнота не сожрала». «Не, это само собой», — сказал я. «Но темный властелин звучит круто». «Ты все шутишь», — вздохнул Андросов и вопросительно посмотрел на меня. «Может, хотя бы в семь?» в пять пятьдесят один. Если опоздаешь хоть на минуту, пойдешь учиться у кого-то другого, ясно?» «Ни с ней не придумаешь». «Ладно, показывай, где мы жить будем». В общем, по утрам я учил Андрея управлять тьмой. И да, я не хотел, чтобы мой друг стал темным властелином. Тот был тварищатой. Я за ним несколько лет мотался, пока не прибил. И тот мир, в котором я его поймал, еще несколько десятков лет был непригоден для жизни после нашей небольшой разборки. Получалось у лекаря вполне неплохо. Все-таки в местном мире было неправильное мнение, что лекарь — это чисто добро. Как в природе день меняется на ночь, так же и лекарю, как маятнику, если представить аналогию, что крайнее левое положение маятника — это день, а правое крайнее — полночь, то, отпустив маятник, он с большой легкостью долетит до другой по инерции, чем ежели он находился в так называемой серой зоне посередине. У него просто не хватило сил долететь до крайней амплитуды. Вот именно так все и работает. Многих знаний не хватает этому миру, но я не готов пока делиться со всеми. Проверю это сперва на Андрюхе, а там видно будет. Я вытер пот со лица, когда зазвонил телефон. Неизвестный абонент. Учитывая, что мой личный номер знали немногие, сомневаюсь, что это кто-то левый. «Алло», — вежливо сказал я. «Привет, Александр. Это Хрулев беспокоит. Как твое ничего, самый юный абсолют планеты?»